Глава 36. Морозов. Ночь была прохладной, но я не чувствовал холода. Улица гудела, сирены скорых, переговоры ОМОНа, приглушенные голоса репортеров, щелчки затворов камер. Клуб «Неон» превратился в эпицентр хаоса, освещенный мигающими красно-синими огнями. Я стоял перед полковником Дубовым. Его лицо было каменным, глаза буравили, как будто он мог выжечь дыру в моей душе. Позади него у машины скорой помощи находилась Алена. Я чувствовал ее взгляд. Он был тяжелее любого приговора, который мог вынести Дубов. «Морозов, ты понимаешь, что натворил?» Голос полковника был низким, как рык медведя, но в нем сквозило не только злость, но и усталость. «Ты пошел против приказа! Ты влез в операцию, которая не твоя, да еще и уничтожил главаря!» Я стоял прямо, руки за спиной, челюсти сжаты. На асфальте в паре метров от нас лежало тело главаря. «Ар», как его называли. Пуля в лоб. Моя пуля. Чистый выстрел, но внутри меня не было ни гордости, ни облегчения. Только пустота и понимание, что я сорвался, эмоции взяли вверх. Повел себя как мальчишка, ведомый сердцем, а не разумом. Полковник начал стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри все кипело. Я виноват, приму любое наказание. Дубов прищурился, его взгляд стал еще тяжелее. Он шагнул ближе, так что я почувствовал запах его одеколона, смешанный с потом и гарью. «Ты думаешь, я не знаю, почему ты это сделал?» Он понизил голос почти до шепота, но каждое слово било как молот. «Это не про заложников, Морозов. Это про неё, про девчонку. Ты рисковал своей карьерой, своими людьми, собой ради нее, признай это!» Я молчал. Что я мог сказать? Он был прав. Я видел ее лицо, глаза полные страха. Не думал о других заложниках, не думал о приказе, не думал о последствиях. Я думал только о ней о том, что не могу потерять ее, ни снова. «Все заложники живы», — сказал, глядя в глаза. «Остальные члены банды обезоружены, они скоро начнут давать показания. Мы сделали это чисто, полковник, я готов понести наказание, но оно того стоило». Дубов смотрел на меня долго, слишком долго. Чувствовал, как пот стекает по спине, хотя ночь была прохладной. Репортеры пытались прорваться через кордон, выкрикивая вопросы. «Ты понимаешь, что я могу тебя отстранить?» — наконец сказал Дубов. Его голос стал тише, звучал почти по -отечески. «Твоя карьера, Морозов! Все, что ты строил, это может закончиться прямо сейчас!» «Понимаю», — кивнул не отводя взгляда. «Делайте, что должны, полковник. Я сделал то, что должен был». Он вздохнул, потер переносицу, будто пытался стереть усталость. Потом махнул рукой. «Иди, Морозов, разберусь с тобой позже. Но если еще раз такое выкинешь, я лично тебя в наручники закую и в камеру засуну, понял?» «Понял», — ответил, чувствуя, как напряжение в груди чуть отпускает. Он развернулся и пошел к своим, отдавая приказы. А я остался стоять, ощущая, что взгляд Алены держит меня, как крюк, впившийся в сердце повернулся. Алена была у скорой, завернутая в плед с растрепанными волосами и кровоподтеком на скуле. Рядом брюнетка, видимо, ее подруга. Она что-то говорила, но Алена не слушала. Она смотрела на меня, в глаза, и этот взгляд был как удар под дых. Шагнул ближе, чувствуя, как асфальт под ногами становится зыбким, как будто я иду по тонкому льду, Брюнетка заметила меня, ее глаза расширились, рот приоткрылся, но она ничего не сказала. Только смотрела, как будто я был призраком, явившимся из другого мира. Алена что-то шепнула своей подруге, та, бросив на меня еще один удивленный взгляд, кивнула и отошла, оставив нас наедине. Мы стояли посреди этого хаоса. Гул улицы, мигалки, крики, шаги. Но для меня все это исчезло. Была только Алена. Ее глаза голубые, как небо, но теперь у них было что-то новое. Усталость, боль и что-то еще, что я не мог разобрать. Разочарование? Алена начал голос дрогнул. «Я... черт, я не знаю, с чего начать. Прости. Прости, что не сказал ничего тогда в деревне. Прости, что молчал, когда ты уезжала. Прости, что не поехал за тобой. Я... я был слабаком». «Думал, что так будет лучше для тебя, для твоей жизни. Ты же... У тебя другой мир. Яхты, Италия, этот твой жених...» «Я думал, я не вписываюсь. Думал, что тебе будет лучше без меня, но я ошибся. Я ошибся, Алена!» Девушка молчала. Просто смотрела на меня, и это молчание резало глубже любого лезвия. Я чувствовал, как слова рвутся из меня, как будто я пытался вытолкнуть все, что копилось... Все, что я не сказал тогда, на пирсе, под звездами, когда она была так близко, а я все равно ее отпустил. «Я люблю тебя», — выдохнул, и эти слова были как прыжок с обрыва. «Люблю с того самого дня, когда увидел тебя на реке, о рущую что я маньяк. Любил, когда ты тащила эту чертову козу и ругалась, как заправский боцман. Любил, когда ты сидела за столом у бабы Зины, красная от стыда, пока она рассказывала, как ты бегала голышом». «Я люблю тебя, Алёна, и я не могу это остановить, не могу вырвать тебя из сердца. Даже когда увидел тебя с другим, с кольцом, я... я чуть и не сдох. Но я не мог тебя отпустить, не мог потерять, поэтому я здесь. Поэтому я пошёл туда, наплевав на все приказы. Потому что ты — это всё, что у меня есть». Замолчал, чувствуя, как давит в груди. Алёна всё ещё смотрела на меня. В глазах было что-то, что я не мог прочитать. Ни злость, ни радость, ни жалость. Просто тишина. И эта тишина убивала меня. Я ждал, что она скажет хоть что-то, ударит, закричит, отвернётся. Но она просто смотрела, и моё сердце разрывалось на куски. «Алёна, я знаю, что ты помолвлена. Знаю, что у тебя другая жизнь. Знаю, что я, может, не тот, кто тебе нужен». Но я должен был сказать. Должен был, потому что молчать больше не могу. Если ты скажешь уйти, я уйду. Но я не перестану тебя любить. Никогда. Она молчала. Секунды тянулись, как годы. Ветер трепал ее волосы. Где-то рядом щелкали камеры. Репортеры ловили каждый момент, но мне было плевать. «Пусть снимают, пусть весь мир видит». Я сказал ей правду, свою правду. «Поцелуй меня!» Голос был таким тихим, что я сначала подумал, что мне послышалось. «Что?» — переспросил, чувствуя, как кровь переливает к голове. «Поцелуй меня, Морозов!» — повторила. А в глазах мелькнула искра, та самая, что я видел в Ольховке, когда она злилась, смеялась, была живой. Замер, не веря. Алена сделала шаг ближе. Руки легли на мою грудь. Она смотрела на меня, и в этот момент весь мир исчез. Сирены, крики, мигалки. Была только она, моя принцесса. Наклонился. Медленно, как будто боялся, что она передумает. Но она не передумала. Наши губы встретились, и это было как удар током. Я целовал, чувствуя, как дыхание девушки смешивается с моим. Это был не просто поцелуй. Это был ответ. Ее ответ. Обнял, притянув ближе, и почувствовал, как она дрожит. Не от холода, а от того же, что чувствовал я. Любовь, страх, надежда. Все смешалось в этом мгновении, и я не хотел, чтобы оно заканчивалось. Но где-то на краю сознания я услышал крики. Не сирены, не ОМОН, а что-то знакомое. Голоса. Отстранился. Алена повернула голову. Там, за кордоном, стояли ее родители — Отец с красным от ярости лицом, и мачьи глаза были полны слез. Они видели нас, видели этот поцелуй, и репортеры, черт бы их побрал, тоже видели. Их камеры щелкали, как пулеметы, ловя каждый момент. «Алена», — начал я, но она сжала мою руку, не давая договорить. «Не сейчас, Ваня», — шепнула она, и в ее голосе была такая сила, такая уверенность, что я замолчал. Алена повернулась к родителям, все еще держа меня за руку, и я понял, что этот момент изменит все. Не только для нас, но и для нее, для ее мира. И я был готов стоять рядом, чтобы не случилось, потому что она была моим миром, и я больше не отпущу ее. «Папа, какая неожиданность! Я так рада тебя видеть!» «О, да, вернулась моя дерзкая принцесса».